55 -е. Она ответила. Айко Аоке ответила. Марина кричит в трубку. Ей понравились приключения Марго. Ноэль, у нее мама-то француженка. Айко-то в Токио, то в Париже. Ноэль, в не меньшем восторге, чем Марина. А я тебе говорил? Говорил. А ты и писать не хотела. Я Кунихико и Кухара не хотела. И ему напишешь. Прямо сегодня. Да. Здесь Ноэль не подражаем. После корта особенно впечатляет. Кстати, корта запропал. Может, и правда пражская пани без дитяти оказалась. Айко написала, что ее дед несколько лет назад в России побывал. Он мэтр японской кухни, давал мастер-класс. Похоже, в Москве много японских ресторанов. Да кто знает, что там в Москве. Стыдно признаться, до японского культурного центра ноги всего один раз донесли. Но ведь не столько Япония интересует, сколько сказки. Мир, в который шагнешь, и все исчезнет. Этот чужой дом и страх перед завтрашним днем, и ощущение, что, когда держишь его за руку, в ладони пустота.